Глава четырнадцатая. Тупик на третьем фронте. В начале октября по совету Кесслеринга Гитлер изменил свои намерения в отношении стратегии на итальянском театре военных действий. Раньше он собирался отвести войска за Рим и удерживать только северную Италию. Теперь он приказал им закрепиться на рубежах как можно южнее Рима. Избранная им линия обороны, так называемая Винтерштейнг. Проходила за рекой Сангро у Адриатического побережья через горную цепь Италии к устью Горрильяно на западе. Характер местности, горные крути и быстрые речки делали эту позицию, простиравшуюся на несколько миль в глубину, исключительно сильной. После года почти непрерывного отступления в Африке, на Сицилии и в Италии германские войска с радостью повернулись и начали сражаться. Приближение зимы неизбежно должно было серьезно затруднить наши действия, однако то, что немцы так глубоко увязли в Италии, помогало осуществлению главных стратегических решений, принятых в Квебеке. Первостепенное значение придавалось вторжению через Ломанш, и поэтому Италия становилась второстепенным театром военных действий. То обстоятельство, что Гитлер был вынужден использовать такое большое количество войск, чтобы противодействовать нашему наступлению, благоприятствовало достижение нашей главной цели, однако это отнюдь не могло бы служить оправданием неудачи в итальянской кампании. Пятая армия возобновила наступление 12 октября, и после десятидневного сражения оба ее корпуса английский десятый и американский шестой форсировали реку Вальтурна, укрепились на ее противоположном берегу и были готовы атаковать следующие позиции противника несколько высот южнее реки Горильяно. Чтобы изгнать противника с этих позиций, нужно было не менее недели. Но в первую половину ноября армия натолкнулась на передовую оборону Винтерштеллюнг. На этом фронте пятой армии, насчитывавшей шесть дивизий, противостояло равное количество немцев, сражавшихся с обычным упорством. Первые пробные атаки против германских линий не увенчались особым успехом. Наши солдаты ожесточенно сражались уже два месяца. Погода была ужасной, и войскам нужно было отдохнуть и перегруппироваться. Тем не менее, планы, составленные в Квебеке и предусматривавшие совершенно иную ситуацию, неукоснительно проводились в жизнь, и среди Зенаворского театра военных действий должно было быть переброшено большое число десантных судов. Таким образом, положение в Италии сильно изменилось не в нашу пользу. Немцы получили большие подкрепления и им дан приказ сопротивляться, а не отступать. Союзники же, напротив, отправляли свои лучшие семь дивизий из Италии и районов Средиземного моря в Англию для высадки через Ломанш в 1944 году. Четыре дивизии, которые я отправил сверх намечавшихся ранее, не возместили этой потери. Возник тупик. Его семи месяцев ожесточенных боев. о чем я расскажу ниже, не сдвинули дело с мертвой точки. 24 октября генерал Эйзенхауэр созвал совещание. Он предложил Александеру доложить об обстановке. Доклад Александера был настолько серьезен, что Эйзенхауэр прислал его текст целиком президенту Рузвельту и мне. Он подтвердил все то, что заявил Александер, и указал, что этот доклад рисует ясную и точную картину. Часть первая. Первое. А к девятому сентября дате начала операция Воланж и объявления о перемирии с Италией общее положение противника было такого, что две дивизии оказывали сопротивление наступлению Восьмой армии в Калабрии, одна дивизия находилась на итальянском кублуке, три дивизии занимали позиции южнее Рима и были готовы принять меры против высадки союзников в заливе Салерну, более двух дивизий находилось вблизи Рима. И девять в Северной Италии. Таким образом, немцы имели на полуострове в общей сложности около восемнадцати дивизий. Предполагалось, что из этого числа некоторые будут заняты в Северной Италии, так как внутреннее положение в этом районе сулило немцам серьезные затруднения. Б. Мы, конечно, понимали, что наше наступление у Солерна будет рискованным ввиду ответных действий немцев. Но вместе с тем учитывалось, что общая обстановка в Италии, наряду с возможностью высадки небольших сил на каблуке и при нашем подавляющем превосходстве в воздухе, склоняла чашу весов сильно в нашу пользу, и совершенно правильно было решено пойти на риск. Далее мы располагали значительным количеством десантных судов, и это обеспечивало нам свободу маневра при переброске войск и снабжении морем. И это также давало возможность вести дальнейшие десантные операции для содействия наступлению на суше. Эта маневренность оказалась весьма ценной и была полностью использована Восьмой армией во время ее операции на побережье Калабрии и Седьмой армией, укрепившей наши силы в районе Салерна одной дивизией из Сицилии, в критические первые дни боев. В Хотя в это время было известно, что суда будут разъятаны у нас в течение зимы, но какое количество и когда не было точно установлено. Наши планы в то время предусматривали доставку тысячи трехсот машин в день через все средиземноморские порты. Это означало, что к концу года в Италии фактически будут насчитываться двадцать союзных дивизий наряду с тактическими военно-воздушными силами при условии, что они смогут быть снаряжены и будет гарантировано их снабжение. В то же время, основываясь на предположительном подсчете судов. которыми мы должны были располагать, мы считали возможным обеспечить, если бы это понадобилось, значительную маневренность в снабжении и в проведении десантных операций наряду с продвижением к Крыму. Часть вторая, второе, а. Сейчас положение сильно изменилось. На юге одиннадцать союзных дивизий противостоят девяти немецким. В то время как далее на север находятся еще пятнадцать, то есть всего двадцать четыре вражеские дивизии, а может быть даже двадцать восемь, исходя из предположения, что не возникнет никаких непредвиденных осложнений, которые могли бы повести к еще большему снижению темпов накопления наших сил, оптимальное число дивизий в нашем распоряжении на полуострове будет: конец ноября тринадцать дивизий, конец декабря четырнадцать-пятнадцать дивизий. К концу января 16-17 дивизий. Темп переброски нашего снаряжения сократился с предусматривавшихся ранее 1300 машин в день до 2000 в неделю, что обусловило и задержку в переброске авиационных армейских частей. Одной из причин ослабления темпов накопления наземных войск послужило также решение о переброске стратегической авиации в район Фолги в самые кратчайшие сроки, не ожидая захвата баз в районе Рима. Требования военно-воздушных сил следует удовлетворить к концу года. Б Сокращение числа судов и, без того уменьшившегося вследствие износа, было настолько серьезным, что не дало нам возможности в полной мере воспользоваться слабостью противника, в частности уязвимостью его двух флангов для обходного движения с моря. Большинство наличных судов требуется для переброски войск и каботажного сообщения ввиду разрушения шоссейных и железных дорог. а также для перевозок в портах ввиду нехватки лихтеров и буксиров и в результате разрушения противником путей диверсии пристани в восстановлении которых требует определенного времени. Третье. А изучение позиции противника показывает, что его линии коммуникации дают ему возможность накапливать силы в Италии главным образом на севере и довести их до 60 дивизий. Если он сможет собрать столько, а также обеспечить их снабжение в зимние месяцы, несмотря на наше превосходство в воздухе, немцы явно стараются создать резерв, укравшись своей линии вокруг европейской крепости. Этот резерв может быть использован для подкрепления их армии в Италии. Б. По сравнению с этим положением союзников менее благоприятно. При наличных ресурсах невозможно увеличить темп накопления сил. Нельзя допустить стабилизации фронта южнее Рима, ибо значения столицы выходят далеко за рамки ее стратегического положения. Кроме того, необходимо обеспечить достаточную глубину наших позиций для того, чтобы аэродромы Фоджи и порт Неаполя можно было считать в безопасности. В связи с этим возникает настоятельная необходимость в занятии прочных оборонительных позиций севернее Рима. К тому же мы не можем позволить себе ограничиться чисто оборонительной ролью, ибо это будет означать передачу инициативы в руки немцев. Часть третья, четвертая. Совершенно очевидно, что немцы сейчас намереваются удержать линию южнее Рима, где местность благоприятствует обороне, ограничивая это реализацию нашего превосходства в танках и артиллерии. Надвигающийся период неблагоприятной погоды ограничит возможности использования нашей авиации, как это уже имело место. Войска противника может быть и утомлены, но им на смену прибудут части с севера. По имеющимся данным, такое передвижение уже происходит. У нас же нет ни свободных частей, ни судов, чтобы произвести подобную замену. Поэтому, по всей вероятности, нам предстоит длительное и дорогостоящее наступление на Рим, причем мы располагаем очень незначительным превосходством в численности на поле боя. Дейонос、да、сводится на нет способностью противника перебрасывать подкрепления, ибо не имея достаточного количества судов, мы не можем произвести значительных десантных операций на флангах, чтобы ускорить свое продвижение. Существует опасность, что успешно завершив это наступление и достигнув позиции севернее Рима, мы окажемся настолько истощенными и ослабленными, что не сможем удержать того, что завоевали, если немцы перебросят с севера свежие дивизии для контрнаступления. Вследствие условий зимнего времени наши воздушные силы не смогут полностью нейтрализовать контрудар противника, иначе эта проблема меня бы не беспокоила. Подкрепления, которые немцы перебрасывают в Италию, больше тех, чем требует внутреннее положение или только соображение обороны. Если возникнет возможность добиться успеха ценой не слишком больших жертв, немцы без сомнения воспользоваться ею для того, чтобы свести на нет последствия поражения, которые они несли в течение целого года на всех фронтах, и поднять моральное состояние немцев перед началом кампании 1944 года. Это поведет к весьма неблагоприятным для нас последствиям, особенно на Балканах и во Франции. Пятое, а в заключение следует сказать, что в сентябре перспективы представлялись благоприятными при условии, что первое наступление в Солерно будет успешным. Ожидалось, что немецкие дивизии на севере будут связаны по рукам и ногам трудными проблемами внутренней безопасности. На юге обстановка казалась складывалась так, что при условии, если немцы не стали бы прислать подкрепление за счет резервных частей, мы должны были иметь к концу декабря двадцать дивизий против немецких восемнадцать. И вся необходимая нам авиация была уже переброшена. Предполагалось, что у нас будет достаточно судов для того, чтобы обойти фланги противника с моря и снабжать войска через побережье в случае необходимости. Б. Сейчас же положение таково, что одиннадцать союзных дивизий ведут фронтальные бои на местности благоприятствующей обороняющейся стороне против девяти германских дивизий, которые могут в любой момент получить подкрепление. Наши темпы накопления настолько ослабли. Что мы будем иметь максимум 16-17 дивизий к концу января против верных 24 дивизий противника и располагаем ресурсами только для десантных операций местного характера. Мы можем задержаться южнее Рима так долго, что дадим немцам возможность справиться с положением в северной Италии, а затем укрепить свой южный фронт. В этом случае инициатива может перейти к ним. Это был документ, составленный с полным знанием дела, и в нем затрагивались все основные проблемы нашей стратегии. Я уже поставил некоторые из этих вопросов перед генералом маршалом. Премьер-министр генералу маршалу, Вашингтон, 24 октября 1943 года. Я надеюсь, что президент покажет вам мою пространную телеграмму о крайней необходимости нашей встречи в Африке. Естественно, я с глубокой горечью думаю об отозвании наших 50-й и 51-й дивизий, наших лучших дивизий с самых передовых позиций битвы за Рим в интересах отдаленной еще операции Оверлорд. Мы выполняем заключенный нами договор, но я молю Бога, чтобы это не обошлось нам слишком дорого. Генерал Маршал ответил 27 октября, что, по его мнению, Эйзенхауэр располагает достаточным количеством войск для того, чтобы сражаться в Италии, не подвергая себя излишнему риску. Ближайшая проблема, стоящая перед ним, — десантные суда, и она будет рассмотрена. Маршалу казалось, что при оценке положения в Италии почти целиком игнорировалось колоссальное преимущество нашего преобладания в воздухе. Неблагоприятная погода, по его мнению, не могла решающим образом или на длительный период парализовать активность нашей авиации, и ее массированные налеты на коммуникации противника должны были дать свои результаты. Теперь я обратился к президенту по поводу десантных судов на Средиземном море. Премьер-министр президенту Рузвельту 4 ноября 1943 года. Первое. Я с глубоким сожалением обращаю ваше внимание на растущее беспокойство правительства Его Величества в связи с переброской десантных судов из Средиземного моря в этот критический момент. Теперь мы знаем мнение генерала Эйзенхауэра, рассчитающего, что он не сможет занять позиции, необходимые для защиты римских аэродромов, до конца января или даже февраля, если строго следовать существующей ныне программе переброски десантных судов. Он далее объясняет, какие дорогостоящие и длительные фронтальные атаки будут необходимы для того, чтобы добиться этого разочаровывающего результата. Мы считаем себя вправе просить своих американских союзников учесть наши серьезные представления ввиду весьма значительного преобладания английских войск, занятых в боях с врагом в Италии и несущих соответствующие потери. а также определенное мнение американского главнокомандующего, которому подчинены наши войска. В связи с этим военный кабинет официально поручил мне просить, чтобы американские начальники штабов приняли во внимание просьбы английских начальников штабов. Мы глубоко сожалеем, что срочность вопроса не дает нам возможности подождать еще три недели. Когда можно будет созвать новое совещание начальников штабов, поскольку тем временем произойдет переброска или изъятие десантных судов, что причинит серьезный ущерб итальянской кампании. Я хочу указать в связи с этим, что в результате энергичных усилий мы можем надеяться на постройку Всемирным Королевством еще семьдесят пяти танкодесантных барж к Дате, намеченной для операции Оверлорд. Его ответ доставил мне большое облегчение. Президент Рузвельт премьер-министру 6 ноября 1943 года. Объединенный англо-американский штаб сегодня дал указание Эйзенхауеру оставить до 15 декабря 68 танков десантных барж, которые предназначались для отправки в Соединенное Королевство. Мне кажется, что таким образом его главные требования будут выполнены. Я сейчас же сообщил об этом Александру. Он ответил. Генерал Александр премьер-министру 9 ноября 1943 года. Сохранение в нашем распоряжении танка десантных барж значительно поможет осуществлению моих планов, и я весьма благодарен за это. Однако к 15 декабря я не смог осуществить весь свой план, и я объяснил это в телеграмме начальнику имперского генерального штаба. Премьер-министр генералу Александеру 9 ноября 1943 года. Вы должны изменить планы компании с учетом, что танкодесантные баржи останутся до 15 января. Я уверен, что мы договоримся об этом на нашем совещании. Я также направил следующую телеграмму нашему послу в Москве: премьер-министр Кларку Керру 9 ноября 1943 года. Исключительно хорошая погода на русском фронте вызвала сильные ненастья в Италии. Фронтальные атаки, которые мы вынуждены предпринимать силами, хотя и несколько превышающими силы противника, но находившимися все время в действии, неизбежно дают незначительные результаты. Я всегда стремился форсировать кампании в Италии и направлять на этот фронт и держать там как можно больше дивизий. Я рад сообщить, что объединенный англо-американский штаб достиг согласия относительно того, что десантные суда больше не будут перебрасываться оттуда до пятнадцатого декабря. Это даст возможность использовать большие силы в нашей итальянской операции в целом. Новыми энергичными усилиями у нас в стране я надеюсь обеспечить дополнительный выпуск десантных судов и таким образом восполнить задержку в отправке в Англию других судов. Половина германских сил находится в северной Италии и Истрии на расстоянии примерно трехсот миль от нашего фронта. Оттуда-то и перебрасывались войска обратно в южную Россию. Возможность этих перебросок была обусловлена вовсе не бездействием на нашем фронте, но уменьшением угрозы внутренней безопасности в силу пассивной позиции итальянцев в северной Италии. Мы не сомневаемся в правильности данных о силах немцев, сообщенных генералам и смеем. Когда он представлял эти данные, там находилось шесть танковых дивизий, причем половина их сражалась на нашем фронте. Теперь южнее Рима находятся десять германских дивизий, против которых мы имеем двенадцать или тринадцать несколько большего состава. Это не очень большое превосходство в условиях непрерывных фронтальных атак в горной местности.、К、генералу Броку я писал, премьер-министр начальнику имперского генерального штаба. 16 ноября 1943 года. Теперь крайне важно, чтобы в бой вступили поляки. Они бездействовали все эти годы, хотя проводилась огромная подготовка и направлялось огромное количество материалов. К тому же в Италии крайне необходимы подкрепления, и намечается послать поляков после новозеландцев. Сейчас не время производить изменения в их организации. Лучше примириться с тем, что две дивизии будут недоукомплектованные. Они по-старому будут называться польским корпусом, и мы должны постараться найти подкрепление им в других местах. Вместо того, чтобы расформировать эти единицы с таким трудом созданной в Персии, я предпочел бы увеличить наши силы за счет польской бронетанковой дивизии, находящейся в Англии, которая в течение некоторого времени не будет еще введена в действие. Однако я считаю, что если бы польские войска выступили и было бы видно, что они сражаются против немцев, то у Сталина можно было бы получить новые группы поляков. И я надеюсь попытаться это сделать, когда мы с ним встретимся. Советское правительство относится скептически к этому польскому корпусу и подозревает, что его держат и готовят к использованию против русских в защиту прав поляков. Однако, если польский корпус выступит против немцев и примет участие в боях, эти подозрения будут рассеяны. Пока что я не могу одобрить какой-либо реорганизации существующих соединений. Тем временем восьмая армия продвигалась и в результате ряда операций вышла к реке Сангро. Здесь находились четыре германские дивизии. Для того чтобы сохранить инициативу, генерал Александр хотел, чтобы восьмая армия форсировала реку, прорвала Винтерштейнунг на этом фронте, и затем оседлала дорогу Пескара-Аветцано, откуда она могла бы угрожать Риму и коммуникациям противника на западном побережье. Неблагоприятная погода, дождь, грязь, вздувшиеся реки задержали наступление до 28 ноября. К двадцатому декабря канадцы достигли предместья Артоны, но город был очищен от врага только на четвертый день Рождества в результате тяжелых боев. Это были первые большие уличные бои, из них было извлечено много уроков, но противник все еще твердо держался и получал подкрепление из Северной Италии. В течение декабря Восьмая армия заняла еще некоторые позиции, но не захватила никаких серьезных объектов. а зимняя погода положила конец дальнейшим активным операции. Американская пятая армия под командованием генерала Кларка двигалась по дороге в Касину и атаковала передовые оборонительные позиции немцев. Противник сильно укрепился в горах по обе стороны дороги. Большой массив Монтекассини к западу был атакован английскими десятым и американским вторым корпусами 2 декабря и в конце концов был очищен неделю спустя в результате ожесточенных боев. К востоку от дороги столь же ожесточенные бои вели американские второй и шестой корпуса, причем в последний была включена марокканская вторая дивизия. Но только в начале нового года удалось выбить противника с этих позиций, и Пятая армия полностью заняла рубеж реки Горелиано и ее притока Рапиду, оказавшись перед высотами Касино. В ходе всех этих наземных операций армии пользовались полной поддержки нашей тактической авиации, в то время как наша стратегическая авиация совершила целый ряд давших хороший результаты налетов на целые противника. В частности, на Турин две американские летающие крепости разрушили важный шарикоподшипниковый завод. Германская же авиация проявляла сравнительно небольшую активность. Днем их истребители и истребители-бомбардировщики появлялись редко. Полдюжины налетов их тяжелых бомбардировщиков дальнего действия на Неаполь не причинили большого ущерба. Но в результате неожиданного ожесточенного налета 2 декабря на гавань Бари, где находилось много наших судов, немцы взорвали судно с боеприпасами и потопили 16 других судов, в результате чего погибло 30 тысяч тонн груза. Немцы почти не пытались оспаривать господство в воздухе в Италии в эту зиму и сильно сократили свою воздушную мощь, как показывает следующая таблица. Сила германской авиации 1 июля, 1 октября, 1 января 1943 года, 1943 года и 1944 года. Центральная часть Средиземного моря. девятьсот семьдесят пять четыреста тридцать триста семьдесят наше все усилившееся воздушное наступление со стороны Англии заставило противника перебросить все силы, какие он только мог из районов Средиземного моря и России. Все бомбардировщики дальнего действия были переброшены из Италии для того, чтобы начать от ответные бомбардировки Англии малой блиц следующей весной по причинам, о которых уже я говорил. Я называл итальянскую кампанию третьим фронтом. Он отвлекал двадцать хороших германских дивизий. Если прибавить к этому гарнизоны, которые держали немцев на Балканах, опасаясь нападения, то союзникам в Средиземном море противостояло почти сорок дивизий. Наш второй фронт в северо-западной Европе еще не вступил в действие, но уже реально существовал. Ему противостояло всегда не менее тридцати дивизий противника, а с приближением вторжения это число достигло шестидесяти. Наши стратегические бомбардировки за Англию заставили противника перебросить большое число людей колоссальную материальную часть для защиты своей родины. Это отнюдь не в малой степени помогло русским на первом фронте, как они имели все основания называть его. Я должен заключить эту главу кратким резюме. В этот период войны недостаток танков десантных барж, необходимых для переброски, не столько танков, сколько вообще всяких машин, служил помехой осуществлению крупных стратегических комбинаций западных держав и ограничивало их масштабы. Буквы LST обозначение танков десантных барж не выходили из головы у тех, кто занимался военными делами в этот период. Мы совершили вторжение в Италию большими силами. Мы имели там армию, которая, лишившаяся снабжения, была бы обречена на уничтожение, что означало бы величайший военный триумф Гитлера со времени падения Франции. С другой стороны, не могло быть и речи о том, что мы не совершим операцию «Оверлорд» в 1944 году. Самое большое, чего я просил, это отсрочки. Если потребуется на два месяца, то есть с мая 1944 года до июля. Это решило бы проблему десантных судов. Вместо того чтобы вернуться в Англию в конце осени 1943 года до зимних штормов, они могли бы вернуться в начале весны 1944 года. Если бы упорно настаивали на мае или, точнее, на первом мая, то союзные армии в Италии оказались бы в крайне опасном положении. Если бы некоторым десантным судам, предназначавшимся для операции «Оверлорд», разрешили остаться в Средиземном море на зиму, то без труда удалось бы обеспечить успех итальянской кампании. В Африке бездействовало огромное количество войск. Три или четыре французские дивизии, две или три американские и, по крайней мере, четыре, включая поляков, английские и находившиеся под командованием англичан. Все они были готовы к действиям. Их участие в операциях в Италии мешало только отсутствие танка десантных барж, а использование этих судов препятствовало настойчивое требование скорейшего их возвращения в Англию. Из содержания телеграмм, приведенных в данной главе, не следует на основании некоторых отдельных фраз делать вывод. А. Что я был против осуществления операции «Оверлорд». Б. Что я хотел лишить операцию «Оверлорд» необходимых для ее проведения сил. Или В. Что я предполагал начать настоящую с участием армии и кампанию на Балканском полуострове. Все это выдумки. Мне никогда и в голову это не приходило. Если бы дата операции Аверлорд 1 мая была бы отодвинута на шесть недель или на два месяца, я мог бы в течение нескольких месяцев использовать десантные суда в Средиземном море, накопил бы действительно мощной силы в Италии и не только взял Борим, но и отвлек бы германские дивизии с русского или нормандского либо с обоих этих фронтов. Все эти вопросы обсуждались в Вашингтоне без учета ограниченного характера проблем, относительно которых я спорил. Однако пришлось вести длительную борьбу за эти небольшие отсрочки и против свертывания операции на громадном фронте, которая предполагалась произвести только ради того, чтобы строго выдержать дату начала операции на другом фронте. В результате военные действия в Италии затянулись и шли неудовлетворительно. Было потеряно несколько месяцев, пролито много крови и истрачено много ресурсов.